Простите. Прикрыв рукой глаза, он пытался защититься от вспыхивающего яркого света, в котором плыл хрупкий женский силуэт. "А ты?" сказала незнакомка, поворачиваясь. "Совсем не изменился. Что? Не узнал?" "Маняшка? Надя? Можно Наденька или Надежда, который умирает последний". Она сидела на кухне, подперев щеку рукой, но и этот, прежде характерный жест не делал её прежней. Только я вдруг где-то выжила, изменилась вот. Стала такой, как анел, ухоженная, стильная, хищная, неуловимо похожая на женщину в косиковой шубке. И на домашних тапочках каблуки, правда, протыкают они не кленовые листья, а толстый ковёр, но ковру тоже бывает больно. Ни к чему эти мысли. У каждого своя дорога, и палыч так говорил. Лучше кофе пить да искать прилук, чтобы можно было свалить отсюда. Молока дать? Правда, не знаю, есть ли молоко, я на кухню редко заглядываю. Ухоженные руки с лакированными когтями, кольца, перстеньки, браслеты, золочёные кандалы на покорных запястьях, серьги в ушках. Мёртвые глаза, а раньше светились. "Да ладно тебе", сказала она прежним голосом, "тоже мне, герой, думаешь? У меня были варианты. Нет, конечно, были пойти в училище на парикмахера, я ведь и пошла и стояла с ножницами. Ты не представляешь, до чего это мерзко. Капризные бабы, которые думают, что новый причёска решит их проблемы". Я что заплатил, имею право мне нервы драть. Химия, от которой руки к вечеру чешутся, а кожа трещит. Жирные волосы, тонкие волосы сухие, выпадающие, пережжённые мерзость. И я не хотел окупаться в этой мерзости до конца жизни. Подвернулся шанс, использовал его, и вот. И вот она сидит на кухне, шокируя прислугу, пьёт кофе им старого товарища и зачем-то исповедуется. Ты красивая, и раньше была Ну да, была красивая, наивная, влюблённая, навеки вместе, счастье до гроба, на кресле гинекологическом моё счастье закончилось. Что кривишься? Думаешь, сама виновата? Мне все так говорили, а я не виновата, я ведь по любви. На хрен любовь? Расчёт и только расчёт, любовь же дорогой удовольствие и удовольствий и неудовольствий не чуть. Глазано мгновенно успехивает и тут же гаснут под пакловыми ресницами. А ты, значит, менторке работаешь? Извини, но должна же я была понять, кого владенька приволок. У него в последнее время вообще крышу сорвало. Ты ему кто? Бывшая невеста? Теперь бывшая подруга прямо как тебе. Какющийся смех, от которого мурашки по коже. Зачем он тебе? Про какие убийства ты вчера нёс? Про каких-то ведьм? Рассказывай, Димочка, я ведь тварь любопытная. Не могу, извини, пара Да ладно, мягкие руки легли на плечи, накинутое лицо оказалось близко. Я ведь нравлюсь тебе, нравлюсь и всегда нравилась, только ты был слишком благороден, чтобы рушить чужую любовь. Но теперь-то запах кофе, духов и сигарет, волосы травы, руки лианы вырваться, пока не удушило, ведьма. Ту нарядную шубки называли ведьмой, и маняшка теперь такая же. Мы поможем друг другу, ты мне, я тебе. Нужен Влад, я помогу, отдам, мне не жалко. Димечь выслушивался из-за объятий и испытывал стойкое желание зарепетить пощечину. Почувствовала, отпрянула и зашипела: "Глупый глупый Димочка, драконоборец, кому это нужно сейчас? Посмотри на себя, нищий герой, который вот тот и сдохнет от зависти. Ты же завидуешь? Владички, мне тем, кто сумел забраться выше, а я тебе шанс даю. И заплатить готова. Тебе нужен маньяк? Ты думаешь, что это Владик? Возможно, он сумасшедший." Надежда наступала, Димич отступал, пятился к выходу, не решаясь отвести взгляда. Я помогу тебе доказать, и даже заплачу много. Спорим, столько тебе ещё не подгадали. Ты сама психичка. Нет, Димочка, я нормальная. С алками жить по волчьи, как говорится. Ты, кстати, где живёшь? А, да, общага. И перспектив вырваться никаких. Но хочется, правда, чтобы квартирка, чтобы своя, хотя бы однушка. было перекреститься и поверить, что она в голову пробралась подсмотрило желание. Если договоримся, деньги будут. А можно сразу и квартиру, померу на мне душу почешется. Подарок, так сказать, от одного поклонника. Преличный район, хороший метраж. Заживёшь по человечески, женишься, детей заведёшь, счастью будешь. У тебя и счастья простое, многого не надо. Ты ведьма, ведьма. Ага. Ведьмы выживать умеют. Так что договоримся. Ты делаешь так, чтобы у вас сел и получаешь квартиру. А что получишь ты? А ответила, хотя могла бы промолчать, но верно решила, что победа близка. Я получаю компанию Влада. Я уже имею часть, хочу остальное, хочу самостоятельности, свободы. И не жалко? Владика, нет. Мы ведь мы вообще к жалости не предрасположены. Домой человек вернулся незадолго до рассвета. Он долго возился во дворе, тянул воду из колодца, мыл колеса старого велосипеда, шевошал в поленице.